«Допрос третий. Я когда своего адвоката увижу, простите? Когда ко мне пустят мою жену?» «Вопрос. В это я поверю, когда вон на той стене появится черная дыра и затянет вас вместе с вашими подчиненными в лимб. Простите за сложную лексику. «Вопрос. Вы что ж, полагаете, что если не будете передавать мне лекарства, если запрете в камере...» запретите видеться с родными и с адвокатом, то этим добьетесь от меня нужных показаний? Нет, этого вы не получите. Вопрос. Мой гражданский долг в том, чтобы напомнить вам, что вы нарушаете закон, товарищ полковник. Вопрос. Продлевайте. Вы ничего этим не добьетесь. В театре не было никаких экономических преступлений. Там... Выдавали продукт высочайшего класса. Хотя я устал вам напоминать, что я проработал в театре всего год и к реализации гранта не имел почти никакого отношения. Вопрос. Еще раз по буквам. У нас был грант на 200 миллионов, точнее 100 миллионов сначала и 100 миллионов потом. На эти деньги мы показывали спектакли, проводили лекции, мастер-классы, выставки, концерты. Ни один другой театр не упоминали так часто в Москве в одиннадцатом-двенадцатом году, как наш. Это сотни рабочих, актеров, осветителей, операторов, про музыкантов не забудьте. Там просто не было смысла красть. Кража происходит тогда, когда ты забираешь у человека вещь, которая, как тебе кажется, послужит тебе лучше, чем ему, хотя бы в качестве конверсии в валюту. Она нам в голову не могло прийти, что может быть вещь лучше, чем театр. Наоборот, мы еще и вкладывали из своих, звали спонсоров, делали рекламу, собирали полные залы. Впрочем, мне вам, наверное, бесполезно это объяснять. Но я все равно буду. Вопрос. Ну, потому что я хочу как можно скорее оказаться на свободе. Поэтому раз за разом доказываю вам, что ни я, ни коллеги ничего не воровали. А еще потому что вижу в вас такого же зрителя, который... Просит ему объяснить, что такое искусство и почему увидеть черный квадрат может стоить 500 рублей. Вопрос. Конечно, посмотрим. Олег. Юристом Олег себя не считал. После сотрудничества с Оксаной Игоревной и до работы журналистом на судах он так и не был ни разу. Он, конечно, закончил юрфак и держал диплом в верхнем ящике стола под стопкой записных книжек но по здравому заключению Олег бы самого себя на должность консультанта по корпоративным или налоговым вопросам никогда бы не нанял. Для самой небольшой сделки между компаниями ему пришлось бы лезть в Гугл и обращаться к архивам судебных практик, на что босс мог бы, хмурясь и прикуривая сигару, в этой фантазии Олега босс почему-то курил именно сигару, как капиталисты на плакатах Кукрыниксов, сказать, «Гуглить я и сам могу, молодой человек, а делать-то что?" На юрфаке их учили не действовать, а лезть в гугл и зубрить. Причем неважно, о каком предмете шла речь. О гражданском ли процессе, о криминалистике ли, об уголовном ли праве или об основах юридической науки. Доходило до смешного, когда одногруппник Олега попросил молодого преподавателя сводить их в суд, тот поднял взгляд от желтых страниц учебника МГУ по гражданскому праву и проворковал убаюкивающим фальцетом. А вам зачем? Читайте учебник. Вот так и получилось, что курс Олега поделился на две заведомо неравные части: на юристов, которых схантили консультанты четверки, серьезные мужчины с синими галстуками и лицами кирпичом, которые в свободное время, наверное, смотрят сюдс, и на тех, кого Олег называл перепроизведенными юристами, то есть те, кто оказался на Юрфаке, потому что так было надо. Родителям, обществу, Господу Богу нужное подчеркнуть, и в итоге обнаружил себя под завалами шпор бомб, спрятанных в рукаве билетов и прочего студенческого арсенала, который спасал во время экзамена. Тем, кто от читерства отказывался, как Олег, например, оставалось надеяться на зубрежку и возносить молитвы духу правовой системы. А когда выпустились, вдруг выяснилось, что все эти билеты, бомбы и шпоры потребны только на самокрутке, а как выступать в суде или вести дела, их никто не учил. В самом деле... Чтобы бы перепроизведенные рассказывали бы на заседании? Как препод по уголовному процессу половину пар травил байки про свою поездку в Штаты и потом всем автоматы ставил? Так что журналистика для Олега была едва ли не единственным разумным профессиональным выбором. Но никогда не говори никогда. Так ведь? За печать резюме Олег заплатил 8 рублей. И теперь сдачу в 2 рубля крутил в пальцах, пока ехал на Красные ворота. Ему бы, может... Лучше было перечитать резюме или придумать какой-нибудь креативный ответ на вопрос «Кем вы видите себя через пять лет?». Но почему-то хотелось просто крутить в пальцах монетку, потом подбрасывать в воздух и, несмотря на раскачивание вагона, ловить обратно на ладонь. Расположение адвокатской коллегии Сутягин, Пиперченко и партнеры было стратегическим. Всего в паре минут ходьбы был портал в юридический ад под названием «Басманный районный суд» а через дорогу отсюда узбекский ресторан со скидками на выпечку. Поэтому адвокаты в коллегии работали мрачные, но сытые. На крыльце одного из подъездов двора колодца Олег увидел полноватого мужчину в велюровом пиджаке не по размеру, с бургером в одной руке и смартфоном в другой. «Простите?» Мужчина машинально повернулся и пристально посмотрел на Олега, так что тот орабел. «А вы не знаете, где здесь адвокатская контора?» Мужчина молчал с полминуты, пережевывая бургер. И когда Олег уже решил было, что он просто не расслышал, выпалил. — А тебе зачем? — На стажировку устраиваться пришел. — сказал мужчина, кивая головой. Во взгляде появилось что-то вроде уважения. Он указал на железную дверь безо всяких объявлений позади себя. — Вот тут она. Олег поблагодарил его, поднялся по крыльцу и собирался уже открыть дверь. Но тут мужчина громыхнул. — А, парень, постой! — Можешь мне помочь? Тут дельцы есть. Олег хотел сделать вид, что не услышал, но мужик настаивал. — Минута буквально всего. Ну, я ж тебе помог, а? Олег обернулся. Тут это... Мужчина шмыгнул носом и кивнул на экран смартфона. Я понять не могу. Когда участник выходит из общества? Ему надо всю сумму доли из бухгалтерской отчетности за прошлый год выплачивать? Или только за последние месяцы? Видимо, Олег прилично подвис, потому что минуту спустя мужчина спросил. «Парень, с тобой все в порядке? Ты меня слышишь вообще?» «А, да, простите, я понятия не имею, если честно», — извиняющимся тоном сказал Олег. «Я больше по уголовному праву и...» «Да что за день сегодня такой?» — разочарованно вздохнул мужчина и махнул бургером. «Ну иди, что с тобой делать?» Олег и сам не знал, что с ним делать, поэтому просто позвонил в дверь. Приятный женский голос пустил его внутрь хорошо кондиционированную приемную, где за окошком сидел охранник в традиционной черной униформе охранников одной и той же на всю страну. Охранник кисло зыркнул на Олега поверх газетного разворота и одним кивком подбородка спросил, чего ему здесь надо. — Я это... — Устраиваться пришел, — сказал Олег. — На работу. — Назначено. Охранник не торопился его пропускать. — А должно быть обязательно заранее назначено? Опять кислый взгляд. Если не назначено, пропуска не выписываем. Стальной турникет у стола охранника внушительно намекал, что вариантов у Олега было немного. Вообще, мне назначили встречу по итогам заседания. Михаил Багришин. «Багришин?» — приопустил охранник Крайгазеты. «Не знаю таких. То есть вы охраняете коллегию адвокатов, но даже не знаете, кто у вас работает?» — не удержался от смешка Олег. «Позвоните секретарше и спросите, если мне не верите». Охранник с неохотой хрустнул газетой, набрал секретаршу и после короткой паузы спросил. «Слушайте, а у нас тут некто Михаил Багришин работает?» «Да?» «В первый раз слышу». «Да ладно?» ну, «Понял, спасибо». Охранник положил трубку и кратко кивнул Олегу. В прихожей пахло лаймом и озоном. Рядом с фикусом стоял наполовину опорожненный кулер. За столом у небольшого окошка сидела красивая блондинка с собранными в хвост волосами и ярко-красной помадой. На стене справа висело ростовое зеркало, а слева — дипломы, сертификаты, другие бумаги в красивых рамочках, которые специалисту наверняка говорили что-нибудь. Олегу нет. Но выглядело внушительно. Правда, кто именно заслужил больше бумаг — Сутягин, Пеперченко или их партнеры — не уточнялось. Вы к кому? – поинтересовалась девушка. Я к Михаилу Багришину. Я вчера смотрел, как он ведет дело в суде. И вы на прием или консультацию? Теперь Олег снова завис. А в чем разница? Прием осуществляется в формате документов или заявлений, а консультация осуществляется очно или онлайн. Все это девушка проговорила, не отрываясь от экрана монитора. А, нет, вы не поняли. Я хотел бы. Олег кашлянул, я хотел бы устроиться на работу. Девушка оторвалась от клавиатуры и посмотрела на Олега с удивлением. Глаза у нее были цвета зеленоватой охры, как у Анжелики. Погрешен не в офисе? Девушка снова вернулась к монитору. Так, а вот это уже точно не по плану. А когда будет? Послезавтра, с одиннадцати до двенадцати. Дальше у него деловой обед. Но вообще у нас вопросом приема обычно один из управляющих партнеров занимается. Олег оживился. «О, а Пиперченко или Сутягин сейчас у себя? Можно к ним?» Девушка посмотрела на него так, будто Олег попросил себе персональный шаттл с запасом топлива для полета до Альфа-Центавры. «Молодой человек, вы, если собеседоваться хотите, должны порядок соблюдать. Сначала заполнить электронную анкету на сайте, потом получить звонок с подтверждением получения, потом письмо на почту о том, что ваша анкета одобрена и назначено время. — все это было сказано тоном усталой воспитательницы детского сада. — А вы приходите тут без резюме, без записи предварительной. — У меня есть с собой резюме? — Олег быстро вскинул руку с красной прозрачной папочкой. — Да, — медленно кивнула, глядя на папку девушка. — Но вы все равно не соблюли порядок подачи резюме, поэтому в этот момент дверь одного из кабинетов позади девушки крякнула, и в освещенную флюоресцентными лампами прихожую вплыла коротко дама чуть за пятьдесят, в легкой белой блузке и юбке с портфелем под мышкой. Двигалась она медленно, потому что все время оборачивалась и кланялась в сторону следовавшего за ней мужчины в строгом костюме и ярко-красном галстуке поверх возрастного брюшка. У него были короткие черные усы, короткие волосы, тоже крашенные черным, и лицо, из-за морщин, выглядевшее грубым, не сглаживало даже располагающую улыбку бизнес-тренера. — Уверяю вас, дело и выеденного яйца, — как говорится, — говорил мужчина, но дама ему важно возражала, подняв палец. — Нет, Александр Евграфович, вот если бы не ваше своевременное вмешательство, я даже не знаю. Она махнула рукой. — "Что с этих детей взять, скажете ведь? — Анна Павловна, это обычный бизнес в России. Никогда не знаешь, когда сыграешь в сапёра. Бизнес as usual, как говорится. — Когда дама исчезла за дверью, юрист с улыбкой посмотрел на Олега. — Так, а вы к кому? — А это Александр Евграфович кандидат, — буркнула блондинка, не отлипая от монитора. — Кандидат? — Ну как, кандидат? Форм не заполнял, по почте его не вызывали. Пришел и говорит, понравилось мне, как Багришин дела ведет, хочу у него работать. Юрист расхохотался, ухватившись рукой за край стола, чтобы не упасть. — Этот-то умеет! — Такую клоунаду устроил на суде по митингам, вы слышали? — Нет? — В общем, — говорит мент. Так и так. Кричал лозунги, размахивал флагом. — Мы его того и этого. Знаете, что Багришин говорит? — А у меня вот кассета с видеозаписью. Хотите, посмотрим, а? И что, приобщили? — удивилась секретарша. — Да нет, конечно. Но было смешно. Он снова повернулся к Олегу. — А ты не стой, парень. Пошли потолкуем. Юрист прикрыл за Олегом дверь кабинета и прошел к себе за массивный стол красного дерева и столь же обширное кожаное кресло, вовсе не офисное. Олег присаживаться не торопился, а только осматривался. Кабинет явно обустраивали с расчетом поразить клиентов. Два кофейных столика, диваны, обои в мелкую крошку, несколько высоких стеллажей в стиле хай-тек, уставленных папками и книгами юридической тематики. На стенах опять россыпь дипломов и фотография усатого юриста, пожимающего руку режиссеру Худякову. По подписи к фотографии Олег определил, что перед ним управляющий партнер Сутягин. Удобная фамилия для юриста. Давайте сюда резюме. Пока Сутягин вертел так и эдак два листа бумаги, Олег рассказывал о юридических задачках в институте, о судебных процессах, о которых писал, не забыв упомянуть и по Гришинову защиту слесаря и даже вернул историю с той девушкой на остановке, которую хотел защитить, но не нашел селенок. «Ха — Ха-ха! Таксист обставил юриста, — сказал Сутягин и прокашлялся. — Прости. Продолжай, пожалуйста. — это, собственно, все. Сутягин кивнул, причмокнул губами, пригубив кофе, и отправил резюме в общую стопку бумаг. Почему-то в этот момент Олег подумал, что куча предназначалась на корм Шредеру просто покормят его уже после ухода Олега. Ну, а сам участвовал в заседаниях каких-нибудь? Да, я был журналистом на... «Зачем мне журналистовы?» — усмехнулся Сутягин. «Защитником, говорю, был? Знакомых друзей, бабушку со двора?» «Нет». Сутягин подался вперед. «Ну что, даже общественным защитником не выступал?» «Кем?» — Нахмурился Олег. Сутягин крякнул и покачал головой. Олег снова почувствовал прилив крови к щекам. — Чего же ты тогда в юристах забыл, а? — Хочу защищать людей, — сказал Олег как можно тверже, но и сам услышал, как дрогнул его голос. Сутягин перестал улыбаться и смотрел на него теперь как на любопытный экземпляр для научного исследования. — Ну, давай я тебе один вопрос задам. Сутягин взял ручку и стал стучать ей по столу в такт словам. — Смотри. «Вот ситуация. Твоего подзащитного задерживают на митинге, так? Везут в отделение, т.д. Ему каким-то образом, ну или маме его, удается до тебя дозвониться, как до адвоката. Ты выезжаешь на место, так? Вот ты приехал, а тебя не пускают». «Как не пускают?» — удивился Олег. «А вот не пускают и все», — стукнул Сутягин по столу ручкой. «План крепости объявили. По указу МВДшному не пускать никого». «Э, — Но это же незаконно, — пробормотал Олег. — Ой, им плевать на закон, — отмахнулся Сутягин. — На ситуацию смотри. Вот ты стоишь, тебя не пускают. Твои действия? Ну, — Ну, буду настаивать на своем, — неуверенно сказал Олег. — А настойка вышла горькая и невкусная, — крякнул Сутягин, и вдруг перегнулся через стол и состроил страшные глаза. — Где настаивать? — На улице? — А если зима, холодно? — Все равно. Я же защищать пришел. Значит, всеми законными средствами... Ха! Ну а если законные средства исчерпаны, что делать будешь? — Не знаю. Олег тяжело вздохнул. Попытаюсь мимо дежурного пройти прямо в комнату для допросов и там закроюсь под подзащитным. Сутягин прыснул и сделал большой глоток кофе. — В общем, так, парень. Забирай резюме и... Иди. Набирайся опыта. Защищай кого-нибудь. — Набирайся опыта, а потом придешь пробоваться в стажеры. Ну, — Как я наберусь опыта, если меня даже на начальную позицию не принимают? — изумился Олег, но жест сутягинской руки недвусмысленно намекал, что здесь его больше видеть не хотят. — Иди, парень, иди. Как наберешься опыта, так и приходи. Обсудим, чего и как. Через год их там. Из коллеги Олег вышел в состоянии выжатой в ведро половой тряпки, опустошенный и разочарованный. Конечно, одно проваленное собеседование не ахти какое событие. Некоторые его знакомые и после двадцати не сдавались. Да и вообще, собеседование — это ритуал обязательный и неизбежный, как причастие у католиков, до такой степени кринжовый, что его сейчас даже переименовали в более либеральное интервью. Но Олегу казалось, будто внутри него что-то надломилось. Будто история героя, которую он вроде как заранее себе прописал, рушилась прямо в руках. Крошилось и распадалось на атомы, а вместо этой лазоходческой палочки оставалась пустота и бесконечное пустое будущее, в котором ему еще предстояло найти свое место. Черт-те знает, каким образом. — Что, интервью завалил? — насмешливо спросили справа. Олег обернулся и увидел Анну Муравицкую, адвокатессу, которая защищала электрика Шпака и мелькала в новостях как защитница директора театра имени Шевченко. «Да», — сказал он, — «откуда вы?» «Сутягин умеет разочаровать», — улыбнулась она, «особенно, когда хочет показать, какой он охуеть специалист в своем деле. Еще бы юристом хорошим был, цены бы ему не было. Она сделала еще затяг и выпустила облачко дыма». А на самом деле? Муравицкая улыбнулась как-то мстительно. «Но у него были дела. Были. Когда начались митинги после ролика Навального...» Его наняли защищать двух менеджеров строительной фирмы. Думаешь, им повезло? Еще дым. Его не пустили в отделение. Так что защищал удаленно, по телефону. Как это? Не понял Олег. А вот так? Его не пустили. Он развернулся и уехал. С подзащитными встретился уже на суде. Воу. Ага. Муравицкая затушила сигарету, оперила. Именно что? Воу. Вот это. Она качнула головой и посмотрела на него. Ты не унывай. Давай так. У меня есть для тебя задачка. Справишься, найму тебя помощником со испытательным сроком. А то я что-то не вывожу в последнее время количество говна в моей рабочей жизни. Олег встрепенулся. А что нужно сделать? Запиши сейчас контакты одного человека. Его судят за мошенничество, как наших театральщиков. Будут меру пресечения выбирать. Вот и попробуешь ее изменить. Один? Нет, у парня есть адвокат по назначению. Но ты же знаешь, что это значит. Адвокат по назначению работает на следствии. Она пожала плечами и состроила гримасу. Так что ты будешь что-то типа своего человека на этом странном суде. А вы будете там? Нет, я сейчас пытаюсь спасти нашего несчастного Матвеева от сраных судей. А это сложно. Я вот к нему пробиться в изолятор никак не могу. Как это? Муравицкая улыбнулась тающей улыбкой человека, который очень устал, но не может остановиться. Лефортова — очень закрытый и неприятный изолятор, который находится в моем личном топе самых стрёмных мест на планете. Но я пробьюсь. Давнее Олег и не сомневался. Он сомневался скорее в самом себе. «Но как вы узнаете, справился я или нет?» — сказал он после паузы. «Да на диктофон запиши просто. Я послушаю выборочно. Полезная штука, кстати. Включать диктофон на заседании. Удобно будет использовать. «Потом». «Когда потом?» Но на это Муравицкая не ответила и только загадочно улыбнулась. Миллионер В офисе было темно. Вещание канала закончилось, новостная служба копошилась за стеной. За затемненными окнами шипела заплаканная Москва, асфальт нагревали выхлопы застрявших на бульварном кольце машин. Леонов прикрыл за собой дверь, Достал искрепление пульт и включил подсветку длинного стеклянного стола, который занимал весь центр комнаты. Когда офис арендовали, Леонов хотел приспособить ее под конференц-зал. Но деловые партнеры на телеканале появлялись редко, так что со временем комната превратилась в его собственный кабинет, о чем красноречиво свидетельствовал здоровенный двуглавый орел прямо за спиной кожаного кресла. Уборщица должна была протирать его каждый день, чтобы орел не покрывался пылью. На столе лежали новостные распечатки за разное время. Распечатки были посвящены откровению Иоанна, которое, как теперь был уверен Леонов, начало исполняться. Вот конь белый. В руках у него лук. Это понятно. Мракобесы, которые бунтовали против передачи Исаакия Святой Церкви. И к ним в итоге прислушались. Вот печать вторая. Конь рыжий. Теракт в питерском метро, который осуществили враги России. внешние. Руками внутренних. Война против русских. Он подошел к большой иконе Николая Угодника, за которой в нише стены скрывался мини-бар. Отодвинул икону в сторону, достал бутылку двенадцатилетнего Дьюарс и плеснул себе на пару пальцев. Наверное, нехорошо пить, когда ты искренне верующий и воцерковленный человек. Но, во-первых, Леонов не пил, а успокаивал нервы. А во-вторых, в стрессовой ситуации ему только и оставалось, что помолиться иконе Николая Угодника Да выпить немного. Теперь третья печать — «Вороной конь». Это либерата, которой не нравится, что страна с колен поднялась и стала жить богато, которым больше прав подавай и возвращай времена девяностых, когда в магазинах нечего было купить. Ленов тогда уже мог позволить себе что угодно, но свое в очередях отстоял в восьмидесятые и к тем временам голода возвращаться не хотел. Ну и, наконец, четвертая печать — Конь бледный. Тут было сложно. Леонов ждал эту печать после встречи с Романовым и его семью. Их было семь. Не шесть. Семь. Звездами. Но он все не появлялся. Леонов начал было думать, что ошибся. Но тут по центру Москвы прошелся ураган, который едва не вышиб стекла в главной студии его телеканала и которым убило прохожего на глазах самого Леонова. Был человек в красной шапке. Был себе и был, шел себе и шел. Потом на очередном порыве ветра мимо пролетел светофор. И все, и нет человека. Так что сомнений не оставалось. Это была чистая смерть. Вот прямо из палаты мер и весов. Так что даже МЧСники офигели. И теперь каждый день присылали уведомления о малейшем дождичке. Что ж, значит, настало время пятой печати. Время убиенных за слово Божье. Но он, Леонов, этого, конечно, не допустит. А ведь мог еще раньше остановить. Мог, когда все это начиналось, когда в театре Шевченко сменился директор, и из приличного учреждения культуры с традиционными постановками это превратилось в балаган. Но кто же знал тогда, что апокалипсис начнется не где-нибудь на Украине, а прямо здесь, в Третьем Риме? В дверь постучали. Тихо, но так, что Леонов услышал. Он догадывался, кто может быть за дверью, и угадал. В кабинет Леонова вошел совсем еще молодой человек с вытянутым лицом, светлыми глазами и челкой на правую сторону, очень похожий на Путина в молодости. «Заходите, Руслан. Ждал вас в течение дня. Странно, что так поздно приходите. Простите, Фома Владиленович, дела служебные отвлекли. Ну, то есть бумажки». Конобеев прошел к шкафу и присвистнул. Это что? Ваш прикид? В Витрине из пульнопробиваемого стекла размещалась позолоченная мантия, вышитая крестами и изображениями Николая Угодника. Здесь же хранилось подсвеченное галогеном церковное утварь: золотое кадило с инкрустацией, которое он ездил освещать на Афон, котел для варки мира с двуглавым орлом, узатый словно самовар, але алтарный покров, обшитый бахромой из позолоченной ткани, дарохранительница. «Скипетр», «Премикирий» и, главное, главное — саркофаг с пальцем Порфирия Эфесского. Саркофаг Леонову передал один из знакомцев по девяностым, опасавшийся небезосновательно, что наследники после его внезапной смерти могут распродать все самое ценное, что оставалось в доме, включая саркофаг. Собственно, со слов этого самого знакомого, во время одного из хозяйственных споров, подорвавшегося на собственной гранате, Леонов и знал, что хранится в саркофаге. Сам он его крышку никогда не открывал, причем сам не знал почему. То ли по религиозным соображениям, то ли... То ли боялся, что знакомец его кинул, и в саркофаге на самом деле ничего нет. Может, поэтому Леонов и не торопился передавать мощи Останкинскому приходу, а держал у себя в стенах телеканала, где ни у кого не возникло бы соблазна приставать к владельцу с вопросами по поводу церковной утвари. Вроде того, да, — улыбнулся Леонов, — надеваю на праздники. — Выглядит здорово, — одобрил Конобеев. — А я еще вижу вискарик. Угостите. Леонов поморщился, но быстро взял себя в руки. — Конечно, чувствуете себя как дома. Конобеев словно воспринял его слова буквально. Щедро плеснул себе виски в стакан и вольготно устроился в одном из кресел. Леонов второй раз подавил приступ раздражения но припомнил, где работает Конобеев, и спрятал кулаки в карман. «Новости у меня скверные, Фома Владимирович. Конобеев пригубил виски, который выдерживался раза в три дольше, чем Конобеев служил в органах, и одобрительно кивнул. «Не хочет наш объект раскалываться?» «Как не хочет?» — нахмурился Леонов. «Полковник мне давал гарантию, что...» «Что смешного?» Конобеев смотрел на то, как в стакане играет коричневая жидкость. Знаете, Фома Владимирович, я верю, что существуют на свете два типа людей. Те, кто говорит, и те, кто делает. Вот полковник Романов. Он из первых. Он умеет красиво говорить и красиво задавать вопросы, что немаловажно в его профессии. Но делает м -м, все плохо. Давайте на пальцах. Улик по театру никаких. Все какая-то ерунда, которую придумывает полковник. Подозреваемый не колется. Свидетелей нет. Леонов облокотился на искусственную колонну в углу комнаты и сложил руки на груди. А вы, надо полагать, принадлежите второму типу. Молодой человек довольно кивнул и снова отхлебнул виски. Да. Мы с коллегами люди дела. Он быстро поднял глаза на Леонова. Слышали про дело Сугробова? Разгром следственных управлений МВД. Конечно, Леонов слышал. Ну вот. Это наша работа. Конобеев встал и прошелся по кабинету. Завтра в театре Шевченко будет обыск, в котором наш с вами общий знакомый, полковник Романов, хочет принять самое деятельное участие. Я знаю. Фланирующий по кабинету Конобеев запнулся и замер на полушаге. Откуда? Это вы мне скажите. Под бородой Леонова зашевелилась улыбка. Как человек дело. Днем это каким-то образом появилось в лентах всех агентств а потом исчезла. — Как вам такая магия? Конобеев закусил щеку. — Я узнаю, кто мог бы слить инфу. Он стоял у окна и наблюдал, как по садовому текут автомобили. — Но моего предложения это не меняет. Он повернулся к Леонову, рука в кармане брюк. — Я бы хотел присмотреть за Романовым, проконтролировать, так сказать, чтобы наш полковник-монархист с катушек не съехал. Конобеев крутанул стакан в руке. В нашем управлении, видите ли очень заинтересованы в положительном исходе дела. — Подробности узнать вы мне, конечно, не дадите, — усмехнулся Леонов. — Мы дадим вам кое-что интереснее, Фома Владимирович. Он ткнул пальцем в пустое место со стикером «Пятая печать». — Мы засадим театралов в колонию, закроем театр Шевченко и не дадим свершиться «Пятой печати». Он серьезно посмотрел на Леонова, так что у того по спине побежали мурашки. «Вы ведь все еще верите в империю, Фома Владимирович? «Всем сердцем». «Тогда вы понимаете, что это необходимо. Мы найдем то, что следственная группа найти не сможет». Конобеев поставил стакан на то место, где была пятая печать. «И ваши враги будут повержены». «Но что потребуется от меня?» Конобеев улыбнулся. «Вот это деловой разговор, который нечасто услышишь от бизнесмена». — По крайней мере, за пределами следственных изоляторов, — подумал Руслан. — Но а это мы с вами еще обсудим. Они обговорили еще пару деталей, после чего Конобеев направился к выходу из кабинета. В дверях он неожиданно обернулся и спросил. — Скажите, Фома Владимирович, вы когда-нибудь слышали об управлении? Леонов удивленно приподнял бровь. — О вашем? — Конечно. — Нет, — покачал головой Конобеев. — Не о нашем. — Об Управлении, просто управлении, без номеров. Его возглавляет еще один из бывших больших чиновников. Не припомните? Леонов развел руками. Кабы ведал. Кнобеев ласково улыбнулся. Тогда не забивайте себе голову, Фома Владимирович. Спокойной ночи. И следите за новостями завтра. Проводив в гости, Леонов приглушил в кабинете свет и вернулся за стол. Посмотрел на початую бутылку виски, сделал большой глоток, встряхнулся и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Сумрак кабинета прорезали полосы уличного света, и Леонов заметил, что ползущие тени превращают карту апокалипсиса на большом столе в едва различимую муть.